За исключением небольшой горстки добровольцев, солдаты обеих сторон не имели ни малейшего представления, за что они сражаются и часто дезертировали при первой возможности. Текучесть и постоянная сменяемость общей картины делает практически невозможным представить последовательность военных действий в графических формах. Особенно учитывая то обстоятельство, что за спиной войск основных воюющих сторон действовали независимые банды анархистов, зеленых, григорьевцев, махновцев, семеновцев и другие партизаны, преследовавшие свои собственные цели. Карты фронтов гражданской войны напоминают полотна Джексона Поллока, где белые, красные, зеленые и черные линии идут во всех направлениях и пересекаются случайным образом. Поскольку Красная Армия одержала в гражданской войне победу, возникает искушение объяснить это лучшим, чем у белых командованием, более высокими устремлениями. Субъективные факторы, несомненно, играли значительную роль в определении итогов войны. Однако внимательное изучение боеспособности сторон приводит к выводу, что решающую роль сыграли факторы объективные. Под объективными факторами я подразумеваю такие, которых не могли изменить направление усиливающих сторон, например, обстоятельства, определяемые географическим их расположением. Факторы субъективные определялись установками, ценностными ориентациями, способностями и другими личными характеристиками участников. Здесь просматривается определенное сходство с ситуацией, сложившейся в ходе американской гражданской войны, когда на стороне севера оказались подавляющая высокая численность населения, промышленные ресурсы и транспорт, в результате чего он мог рассчитывать на победу. Была бы только воля сражаться. Со стратегической точки зрения все преимущества были на стороне Красной армии. Способность белых выстаивать против такого подавляющего превосходства и даже в одном случае практически одержать победу свидетельствует, что, вопреки здравому смыслу, мы должны признать, это у белых был лучший генералитет и более высокий боевой дух. При окончательном анализе оказывается, что белые потерпели поражение не из-за того, что боролись за дело, которое не пользовалось поддержкой населения, и не вследствие фатальных политических и военных просчетов, но потому что столкнулись с необоримыми препятствиями. Большевики, и это стало их существенным преимуществом, были едины, в то время как противник разобщен. У Красной Армии имелось единое, сплоченное командование, получавшее приказы от единодушного, единовластного политического руководства. Даже если в среде Красного Командования и возникали разногласия, оно могло вырабатывать стратегические планы и планомерно их реализовывать. Белые армии, повторим, были разобщены, их разделяли огромные пространства, их командующие не только не имели возможности выработать общую стратегию, но не могли даже связаться друг с другом, чтобы скоординировать военные операции. Связь между Деникиным и Колчаком поддерживалась за счет личного мужества офицеров, готовых рисковать жизнью, пересекая фронтовую линию красных. Иногда требовался месяц, чтобы сообщение дошло по адресу. Деникин. А и очерки русской смуты. Том 5, страницы с 85 по 90. Это обстоятельство часто упускают из виду те историки, которые усматривают причину нескоординированности действий белых в несостоятельности их командования. В результате южная, восточная и северо-западная армии действовали независимо друг от друга, минимально координируя свои действия. Обстоятельства усугублялись тем, что белые армии состояли из случайно соединенных частей, у каждой из которых было свое командование и свои интересы. Это, например, можно сказать о наиболее многочисленном контингенте Южной армии, казаках, подчинявшихся приказам белых генералов только постольку, поскольку эти распоряжения их устраивали. При таком положении дел ошибки, совершенные красным командованием, можно было исправлять, а хорошо рассчитанные операции белых проваливались – поскольку приказы плохо исполнялись. У красных имелось и огромное решающее преимущество. Они контролировали центральную часть России, в то время как их противник действовал на окраинах. «Мне кажется, — пишет историк Сергей Мельгунов, — что движение с периферии к центру почти всегда бывает обречено на крах. Центр определяет успех или неуспех революции. Гражданская война — это революция». Здесь приходится учитывать не только важный психологический момент. В руках центра оказываются все технические преимущества, прежде всего в смысле налаженного административного аппарата, который почти заново приходится создавать на периферии. Действуя из центра, красные имели возможность перебрасывать военные силы с одного фронта на другой, обороняя оказавшиеся под ударом позиции и используя слабость противника. При необходимости отступления им легче было налаживать связь. Сперва Колчак, а затем Деникин продвигались вперед по необъятным пространствам. Это называлось наступлением. По мере продвижения линии фронта растягивалось и редело. Казалось, они будут продолжать идти вперед, пока у них остается хоть один человек на милю. При каждом удобном случае большевики – тоже слабые, но вынужденные в силу своего местоположения концентрировать имевшиеся в их распоряжении силы, совершали прорыв то тут, то там. Пузырь лопался, флажки на картах отодвигались, города переходили из рук в руки и сообразно обстоятельствам меняли политическую ориентацию. Кровавая месть обрушивалась на беспомощное население месть нескончаемая, опирающаяся на месяцами продолжавшиеся въедливое мелочное расследование. Географическое положение красных давало им не только стратегические, но и неисчислимые материальные преимущества. Начнем с того, что в их распоряжении оказались значительно больше нежели у противника человеческие ресурсы. К зиме 1918 года, 1919 годов, когда война шла уже полным ходом, большевики установили свою власть во всех губерниях Великороссии с населением около 70 миллионов человек. Территории, которые контролировали Колчак и Деникин, насчитывали по 8-9 миллионов соответственно. Огромный перевес в численности населения, 4 к 1 или даже 5 к 1, Создавал обширную мобилизационную базу для Красной армии. Красное командование свободно могло пользоваться доступными ему человеческими ресурсами. Когда во время критических боев 1919 года его войска понесли большие потери убитыми, а также из-за массового дезертирства, ему понадобилось всего лишь призвать очередное количество крестьян, одеть их в униформу, дать в руки винтовки и отправить на фронт. Деникину и Колчаку приходилось для того, чтобы нарастить силы, завоевывать все новые территории, рассредоточивая, таким образом, свои войска. Осенью 1919 года, во время решающих сражений, в Красной армии под ружьем было 3 миллиона человек, а объединенные силы белых армий не превышали 250 тысяч. Цифры, показывающие численность личного состава обеих сторон, особенно Красной армии, не слишком надежны. Всегда существовало большое несоответствие между теоретическим представлением о ходе сражения и действительным количеством солдат, принимавших участие в бою Некоторые военные соединения завышали свою численность с тем, чтобы получить больше продовольствия. Некоторые включали в счет раненых пропавших без вести и дезертиров, тем не менее подавляющее численное превосходство Красной армии над противником во второй половине 1919 года не вызывает сомнений. В каждом из решающих боёв у красных был существенный численный перевес. В Ацетис, главнокомандующий Красной армии, сообщал Ленину в начале января 1919 года, что все победы, одержанные советскими войсками, незадолго того были обеспечены их честным превосходством. В Орловско-Курском сражении, переломившем в октябре 1919 года хребет Южной армии, Красная армия превосходила противников вдвоем. также же дела во время битвы под Петроградом. Более чем десятикратное превышение в живой силе было не единственным преимуществом Красной армии. Власти держали под контролем Великороссию, то есть территорию с этнически однородным населением. Население России к 1917 году, за исключением Финляндии, оценивалось в 172 миллиона человек. Смотри Брук, С.И., Кабузан, В.М., журнал истории СССР», 1980 год, номер 3, страница 86. -я. Примерно 45% от общего числа были великороссами – 77 миллионов. Положение Красной Армии было весьма выигрышным и в том, что касалось пополнения вооружений и снаряжения. Этому имелось две причины. До революции большинство оборонных предприятий сосредотачивалось в Великороссии. К сентябрю 1916 года в России насчитывалось более... 5200 предприятий, работающих на военные нужды. Число рабочих на них достигало 1 940 000 человек. Географическое распределение их было таково. Район. Москва. В процентах предприятий 23,6%. В процентах рабочих 40,4%. Петроград предприятий 12,7% рабочих 15,6%. У Украины Донбасс предприятий 29,5%, рабочих 22,2%. Урал предприятий 9,1%, рабочих 14,9%. Итого В процентах предприятий 74,9%, в процентах рабочих 91,1%. Остальные фабрики находились в Польше и других западных районах, оккупированных немцами. Несмотря на то, что к 1918 году практически все предприятия оборонной промышленности в России остановились, зимой 1918 1919 -го годов, когда их снова запустили, практически вся продукция шла на нужды Красной армии. Белым были доступны лишь второстепенные оборонные предприятия на Урале и в районе Донбасса. Немаловажное значение имело и то, что Красная армия унаследовала от прежнего режима огромные запасы военного снаряжения. Советские историки согласны с тем, что в гражданской войне Красная армия почти полностью и во всех отношениях базировалась на оставшихся запасах старой царской армии. Их было несметное количество. В отношении многих предметов этих запасов хватило не только на всю Гражданскую войну, но они остались еще и по 1928 год. Предпринятая большевиками в декабре 1917 года инвентаризация, считавшаяся незаконченной, показала, что на складах старой армии хранилось 2,5 миллиона винтовок, 1,2 миллиарда комплектов боеприпасов к стрелковому оружию, около 12 тысяч полевых орудий, 28 миллионов артиллерийских снарядов. Практически все это попало в руки большевикам. Белым достались от старого режима только арсеналы, расположенные в Румынии, содержимое которых передали им союзники. В остальном они вынуждены были рассчитывать на оружие, захваченное у неприятеля и поступающие к ним из-за рубежа. Без зарубежной помощи белые, действующие в районах, где редко встречались бывшие царские арсеналы или оборонные предприятия, не смогли бы продолжать войну. Красная армия, напротив, соединив снаряжение, унаследованное от прежних времен с тем, которые начали производить вновь запущенные заводы, достигла к концу войны большего соотношения артиллерийских и пулеметных стволов к личному составу, нежели было в царской армии. Красные располагали лучшими, чем у белых, железнодорожными коммуникациями. Сеть железных дорог в России строилась по радиальному принципу с центром в Москве. Периферийные линии были развиты плохо. Контролируя центр, красно было значительно проще, чем белым, перемещать войска и подбрасывать снаряжение. Единственное материальное преимущество белых над красными заключалось в изобилии продовольствия и угля. Недостаток, у советской страны, создавал руководство невыносимые сложности. Но больше всего страдало, конечно же, гражданское население. Власти делали все возможное, чтобы бюрократии, Красная армия снабжались хорошо. Уже в 1918 году По крайней мере треть, а возможно и две трети, всех правительственных расходных средств шли на содержание армии. В 1919 году 40% хлеба и 69% ботинок, произведенных в Советской России, забрала Красная Армия. К 1920 году она стала основным потребителем национального продукта и поглотила, среди прочего, 60% полученного в стране мяса. Враждующие стороны сильно различались и в одном из фундаментальных свойств, и различие это было в пользу красных. Красная армия стала военным орудием гражданской власти. Белые армии были военной силой, которой приходилось брать на себя функции правительства. Двойная ответственность порождала многочисленные проблемы, для решения которых у белых генералов не доставало подготовки. Это соображение привело к тому, что во Франции с самого начала выработалось негативное отношение к белому движению. Фош говорил в начале 1919 года, «Я не придаю большого значения армии Деникина, потому что армии не существует сами по себе, за ними должны стоять правительство законодательство организованная страна. Лучше уж правительство без армии, чем армия без правительства». У белых отсутствовал опыт управления и управленческие кадры. И что еще хуже, субъективные факторы начинали смешиваться с объективными, поскольку всей системой полученного воспитания и всем своим опытом кадры белых были подготовлены к тому, чтобы не доверять политикам, не верить в политику. Бывшие царские офицеры были склонны подчиняться, а не командовать, Им было проще служить большевистскому правительству, хотя большинство их его презирало просто потому, что оно было власть, нежели принять на себя бремя государственного управления. Политики, даже те, кто хотел им помочь, приносили с собой испытания и хлопоты, поскольку вносили дух партизанщины и взаимных разборок там, где требовалось создать единый фронт. «Мы оба, Алексеев и я», — писал Деникин, Старались всеми силами отгородить себя и армию от метущихся, борющихся политических страстей и основать ее идеологию на простых, бесспорных национальных символах. Это оказалось необычайно трудным. Политика врывалась в нашу работу, врывалась стихийно и в жизнь армии. Это признание, сделанное командующим самой сильной из белых армий, стоявшим в этом смысле впереди Колчака, иллюстрирует основные умонастроения антибольшевистского командования, желавшего думать исключительно в военных терминах и боровшегося за восстановление российской гражданственности, что было задачей политической по природе. Командование добровольческой армии требовало ото всех вступавших в ее ряды дать подписку о том, что во все время воинской службы они не будут заниматься политической деятельностью. Алексеев М.В. цитируется по «Гражданская война в России, 1918-1921 годы», «Хрестоматия», под редакцией Пионтковского, «Москва, 1925 год», страница 497. Многие младшие офицеры и солдаты добровольческой армии разделяли эту точку зрения. В армии никто не интересовался политикой, вспоминал один белый ветеран. Единственной нашей мыслью было побить большевиков. Волков-Муромцев, Н.В., «Юность» от Вязьмы до Феодосии, Париж, 1983 год, страница 347. Красная армия, напротив, была политизирована сверху донизу. Политизирована не в смысле разрешенности свободных дискуссий, но в том, что до войск всеми доступными пропагандистскими средствами Доводилась мысль. Гражданская война, война политическая. И, наконец, в то время как Красная Армия являлась революционной силой, Белые Армии оставались плену традиций. Различие хорошо символизировалось их внешним видом. У Красных в 1917-1918 годах не было стандартной формы. Солдаты надевали все, что подалось под руку. Разрозненные предметы царской формы, кожаные куртки, гражданское платье. К 1919 году армию одели в форму нового оригинального образца. Белые носили либо форму царской армии, офицеры схранили погоны, либо форму британской армии. Умонастроения, как и формы, отличались в их случае консервативностью. Петра Струве поразило старорежимное мышление генералов добровольческой армии. Психологически белые держали себя так, как будто ничего не случилось, а между тем целый мир рушился вокруг них, и для того, чтобы одолеть врага, им самим в известном смысле нужно было переродиться. Ничто не было столь вредно для белого движения, как именно состояние психологического пребывания в прежних условиях, которые перестали существовать это не программная, а психологическая старорежимность. Люди с этой старорежимной психологией были окружены в бушующее море революционной анархии, в нем они психологически не могли ориентироваться. Я нарочно подчеркиваю, что старорежимность, я понимаю, в данном случае вовсе не в программном, а в чисто психологическом смысле. В революционной буре, которая налетела на Россию в 1917 году, даже чистые реставраторы должны были стать революционерами в психологическом смысле, ибо в революции найти себя могут только революционеры. Принимая во внимание неисчислимые преимущества бывшие на стороне большевиков и явившиеся результатом захвата центральной России, можно удивиться не тому, что именно они победили в гражданской войне, но тому, что на это потребовалось 3 года гражданская война в военном смысле началась когда небольшая группа патриотически настроенных офицеров воспринявших как личное унижение развал русской армии и отказ большевистского правительства выполнять обещания данные союзникам решила самостоятельно продолжать военные действия против четверого союза в основе своей Их предприятие носило скорее не антибольшевистский, но антинемецкий характер, потому что и Ленин был для них никем иным как агентом кайзера. Антибольшевистские настроения проявились в Южной армии позже, после того как Германия и Австрия выявили войска с территории России, а большевики, ко всеобщему удивлению, остались у власти. Но патриотически настроенные генералы преследовали и внутренние цели. Они надеялись остановить братоубийственную войну, развязанную большевиками, объединив страну на антигерманской платформе, обратив, если можно так выразиться, успешно проведенную Лениным трансформацию из войны национальной в войну классовую. На Восточном фронте ситуация с самого начала складывалась иначе. Здесь антибольшевистские настроения выражались либо социалистами-революционерами, поднявшими знамя учредительного собрания, либо сибирскими сепаратистами. К концу 1918 года, когда адмирал Колчак принял на себя верховные полномочия, националистические лозунги стали преобладать и здесь. Основателем самой успешной из белых армий стал генерал Алексеев. К началу революции ему исполнилось 60 лет. Его выдающаяся военная карьера началась еще в Турецкую войну 1877-1878 годов. Когда в 1915 году Николай II принял пост Верховного главнокомандующего, Алексеев был назначен начальником штаба. С этого момента и до Февральской революции он фактически исполнял обязанности главнокомандующего русскими вооруженными силами. Алексеев был глубоко предан армии, в которой видел оплот российской государственности. В 1916 году он даже присоединился к заговору против царя, чтобы уберечь армию от нежелательных серьезных перемен. В феврале 1917 года, стараясь предотвратить распространение восстания Петроградского гарнизона на фронтовые части, он принял участие в уговаривании Николая от речи сад престола. После создания Временного правительства генерал присоединился к патриотическим организациям, стремившимся остановить анархию. Талант, стратега и патриотизм Алексеева завоевывали ему симпатии даже те, кто не разделял его политических убеждений. Однако он был прежде всего штабным офицером, а не вождем масс, не боевым командиром. Большевистский переворот застал Алексеева в Москве. Осознав, что новые власти не собираются выполнять обещания, данные России союзникам, и не смогут остановить процесс разложения армии, он направился на юг в районе поселений донских казаков с намерением собрать остатки боеспособных сил и возобновить войну против Германии. Совет общественных деятелей Неформальный союз видных сограждан, в котором преобладали либерально настроенные конституционные демократы, обещал генералу свою поддержку. Приехав на Дон, он создал группу из четырех сот, пятисот офицеров, известную под названием Алексеевской организации, удручающую небольшую, особенно принимая во внимание, что толпы демобилизованных офицеров обретались тут же, ведя праздную жизнь и выжидая, что еще случится. В штабе Алексеева в Новочеркасске скоро собрались и другие военачальники, выехавшие из большевистской России. Самым выдающимся из них был генерал Лавр Корнилов, сбежавший из тюрьмы в Быхове, когда его засадил Керенский в августе 1917 года и в замаскированном виде, проделавший немалые путь из вражеские территории. Порывистый, бесстрашный, боготворимый войсками, Он стал идеальным дополнением к аналитичному и сдержанному Алексееву. Последний, восхищавшийся военными дарованиями Корнилова, но не доверявший его политическому чутью, предложил распределение ролей, согласно которому Корнилов принял бы на себя командование войском, в то время как Алексеев внес ответственность за политический курс и финансовое обеспечение армии. Корнилов отверг это предложение, потребовав безраздельной власти. В противном случае он угрожал уехать в Сибирь. Спор двух генералов разрешился в январе 1918 года с помощью политиков, приехавших из России в Новочеркасск, чтобы оказать помощь военному командованию. Среди них были Петр Струве и Павел Милюков, самые выдающиеся умы, соответственно, консервативного и либерального движений в стране. Они и их сопровождение приняли сторону Алексеева. И предупредили Корнилову, что если он не согласится на разделение полномочий, то не получит финансовой помощи. Корнилов уступил, и 7 января был заключен договор, согласно которому Алексеев возглавил материальное снабжение и внешние сношения новой армии.